А я люблю женатого. Наверное, женщины, имеющие статус любовниц, не раз вспоминали слова этой песни. Роман с женатым мужчиной может длиться годами и не принести желаемого результата. Первое время женщина питает радужные надежды, а потом становится завсегдатаем у психолога, потому что желает избавиться от адов, которые сама себя втянула, но не может. Мы вам назовем три основные причины, по которым статус любовницы разрушает женщину. Во-первых, любовница это тоже актриса, то есть женщина, играющая какую-то роль. становясь подругой женатого мужчины, вы отказываетесь от реальной жизни и начинаете играть роль. Во-вторых, любовница статус низкоранговой женщины. Разве вы этого хотели? В третьих, любовница не может строить планов на личную жизнь. Все ее мечты и задумки – это иллюзии. А разве вы не мечтаете создать полноценную семью? Иногда создается ощущение, что все неверные мужья посещают тренинги, на которых учат поведению с любовницей. Все действуют по одному шаблону, говорят одними и теми же словами: «Я уйду от жены, подожди еще немного». Все будет, и мы с тобой заживем душа в душу. Или с женой мы не спим, люблю и хочу я только тебя. Мужчины не врут, они действительно этого хотят, но не могут, потому что с супругой удобнее, надежнее, потому что есть дети, общее дело и так далее. И не уйдет мужчина, пока жена его не выгонит. Мы заметили, что в статус любовницы часто попадают женщины, которые привыкли конкурировать, например, спортсменки. Они хотят быть лучше, чем жена, то есть, по сути, у них идет борьба не за мужчину, а за то, чтобы победить его супругу. Кроме того, любовницами часто становятся женщины с комплексом электры. Это девочки, которые выросли в семье, где отец рано ушел, погиб. или работал, приходя домой только в двенадцать часов ночи. Они воспринимают мать в качестве конкурентки, а отца как своего мужчину. Тогда девочка вырастает, а комплекс электри остается непроработанным. Она связывает судьбу с женатым мужчиной. Раньше она конкурировала с матерью за отца, теперь с женщиной за мужчину. Причем она искренне не понимает, почему каждый раз становится не подругой или супругой, а любовницей. В этом случае важно проработать отношения с матерью, отцом, убрать то, что вы должны быть лучше кого-то. Вы должны быть лучше, но только лучше себя вчерашней, той, что прибывает в статусе любовницы и тратит свою жизнь на никому не нужную конкуренцию.